Две головы. Я смотрела на лакстера и не верила в происходящее. Оборотень распотрошил и свой рюкзак. умостился на пластиковой подставке между трубами. Распечатал первый пакет с едой и протянул мне. Ешь. Это вкусно и сытно. И ещё очень легко для переваривания. Нам надо будет бежать дальше. Когда в следующий раз будет привал, не знаю». Я машинально взяла пакет и попробовала содержимое. Это было потрясающе. Приятно сладкий, концентрированный компот желеобразной консистенции «Спасибо. Это и правда очень вкусно». «Рад». Лакстер распечатал второй пакет и начал проглатывать его содержимое, стараясь не смотреть на меня. Это было страшно. У меня появилось впечатление, что он от меня отдаляется» уходит. Мне было страшно, но я не хотела начинать важный разговор, потому что только начала привыкать к его заботе, защите, к мощным рукам и поцелуем. Лишиться всего этого для меня было невыносимо. Но и узнать, что мы больше не вместе, в момент нападения я тоже не хотела. Поэтому, запив концентрат водой, тронула Лакстера за рукав. Что случилось? Почему изменились ставки? Чёрный скривился, словно проглотил ломтик лимона. Качнул головой. Я думала, что он не станет мне объяснять. Но, сделав пару глотков воды, он продолжил. «Теперь открыта охота не только на тебя. Мы оба в розыске. Вознаграждение объявлено за обе головы». «Кем? Кому мы понадобились?» «Я, понятно, меня ищет муж. Но в чём выгода убивать тебя? Ты вышел из зоны конфликта. Кому выгодна твоя смерть?» «Терно». «Терно? Не может быть. Ему надо было убрать тебя из Вульфтауна, и он добился своей цели. Теперь ты ему не конкурент и не соперник». Несмотря на то, что я была убеждена в своей правоте, уже договаривая, видела, что у Лакстера другая информация, которую он считает правильной. И поджатые губы оборотня говорили лучше слов о том, что дело серьёзное. «Я – повод. Информационный повод изменить передел города в свою пользу». «Но как? Почему? Из-за чего, в конце концов?» Оборотень сделал ещё несколько глотков, протянул бутылку мне. Но я её отодвинула. Мне была нужна правда, а не вода. «Говори, Лакстер, мне надо узнать правду». Чёрный завинтил крышку сильнее и улыбнулся, словно подбадривая себя или меня. Неясно. У Терна тяжёлые времена. Большая часть города в руках стаи отца. Серому остались крохи пирога белых. Но Терн никогда не играл честно. Ему не нужна правда. Он интересуется только победой, любой ценой. «И что? Причем здесь ты?» Лакстер хмыкнул. «Неужели не догадалась? По новой версии выжака серых, я подло и вероломно украл его жену. А значит, меня ждет наказание. Именно для этого Терн объявил награду еще и за мою голову. Лакстер невесело усмехнулся, раскачиваясь на пластиковой подставке, на которой сидел. Мне казалось, что он едва сдерживается, чтобы не рвануть скорее из нашего убежища. А я никак не могла понять. «Лакстер, значит, теперь Терн снял награду за мою голову? Ты меня украл, значит, тебя надо убить, чтобы вернуть меня себе. Поэтому за тебя объявлено вознаграждение. Для меня больше нет угрозы?» Чёрный нетерпеливо мотнул головой, едва не приложившись виском окрепления проводов. Сейчас он выглядел как зверь, загнанный в клетку. Но в глазах не было ни смирения, ни страха, только ярость и решительность. «Если бы это было так, я бы хоть в чём-то начал уважать Терна. Мужик спасает свою жену. Сам не смог дотянуться, так объявил вознаграждение». А потом Лакстер посмотрел мне в глаза, словно прожигая насквозь. «Но он и сейчас не собирается тебя спасать. Он жаждет твоей смерти». «Но зачем? Я не понимаю, Лак. Зачем Терну моя смерть?» Оборотень сунул бутылку в рюкзак и сжал мои ладони своими. Терн остался на обочине. Раздел территории произошел стандартным путем с соблюдением закона. Его нельзя спорить, но жить, зная, что не выиграл, Терн не может. Ему нужна победа любой ценой. Поэтому он объявил о краже жены, и теперь это уже война не за передел сфер влияния, а за честь вожака стаи. И если ему доставят мой труп, а тебя в цепях у вожака серых будет повод оспорить раздел территории? Объяснение простое. Пока Терн искал свою пару, у него оттяпали половину города, а это нечестно. Лакстер метнул в меня осторожный взгляд и на секунду прикусил губу. «Думаю, что ему больше подойдут два трупа. Тогда не придется доказывать обстоятельства. Все будет выглядеть, как то, что он мстил за жену и убил меня». Лакстер презрительно ухмыльнулся. Даже если Терн и близко ко мне не приблизится, а подошлёт наёмников за деньги. Мне стало страшно. В подземелье бездны, преданная мужем, я чувствовала себя несчастной, брошенной, ненужной. Мне захотелось свернуться калачиком на полу и лежать. До смерти. Сопротивляться не было сил. «Это конец, Лак? Мы умрём в бездне?» «Затравленные бандами...» Мои руки моментально стиснули сильнее. «Даже не думай об этом. Я тебя выведу к цитадели. Они своих не выдают ни по какому поводу. Даже БСС не имеет над ними власти. Я тебя спасу, Лири. Ты останешься жива». Лакстер сказал это так искренне, что я поверила. От напора оборотня мне стало тепло на душе. Чёрный выглядел как тот, кого ничего не сможет остановить. Такое лицо у Лакстера было во время первой нашей встречи. Тогда он пообещал, что его кольцо я буду носить, не снимая. И сейчас выглядел так, словно намеревался выполнить клятву любой ценой. «Но для этого, Лири, нам надо добраться до цитадели. Надо торопиться. Идём».